В палатке Ника сложила покупки в Нессессер, стоящий в уголке около изголовья, и открыла базу данных, которой пользовалась для сбора информации по работе. Устроившись поверх одеяла, она склонилась над ноутбуком. На телефонный звонок даже не обернулась. Судя по Рингтону, это незнакомый номер, вероятно, очередной звонок из банка о блокировке вашей карты или из полиции от родственника, попавшего в беду. Итак, Тихвин, июль 2020 года. ДТП у Введенского монастыря. На место аварии выехала оперативная группа во главе с капитаном вг Авдеевым. На задержание человека, подозреваемого в наезде на скорую помощь, отправился в загородный гостиничный комплекс «Вережица» тот же капитан Авдеев. Так, теперь ищем конкретику об этом человеке. Четверть часа бегания пальцами по клавишам, введение кодов доступа и подтверждений, что я не робот, пересчитывания нескончаемых гидрантов, мостов и велосипедов на фотографиях для подтверждения своей человеческой сущности. Наконец-то Вероника добралась до капитана Авдеева, уволенного из МВД в конце августа 2020 года после служебной проверки. Авдеев Валерий Геннадьевич, 42 года, разведен, уроженец стихвина двое детей, сын 14 лет и дочь 6 лет. Развод с женой Авдеевой Ириной Борисовной оформлен в декабре 2020 года. Все ясно, не декабристкой оказалась госпожа Авдеева. Только у мужа начались трудные времена, тут же смотала удочки и, наверное, оправдала себя тем, что это ради детей. После развода в январе 2021 года Валерий Авдеев переехал в Санкт-Петербург, где устроился на работу в частное охранное предприятие в Василиостровском районе, где и трудится по сей день. А вот и фотография. Ника посмотрела на снимок, озадаченно покачала головой, вышла из палатки и закурила. «Чем дальше, тем страньше, иначе не скажешь». С экрана на нее смотрело лицо соседа, того самого загорелого сидеющего мужчины с военной выправкой, который разбил свою палатку поотдаль под деревьями. Леонидов видел Авдеева возле делового центра на Сенной, где находится офис турфирмы, устраивающей поездки в Карелию. Значит, бывший полицейский действительно покупал тур на кайон -Саари. Это можно считать совпадением. Человек решил провести отпуск на природе и на острове столкнулся с Болдыревым, из-за которого несколько лет назад лишился работы. Узнал ли его Болдырев, неизвестно. Егора Ивановича уже не спросишь, мог и не узнать. Он и Лизу Кокину не сразу вспомнил, а Авдеев его точно узнал. Такое забыть невозможно. Из-за Болдырева его уволили из МВД, распалась его семья. И все из-за этого злопамятного негодяя, который обиделся, что с ним грубо обошлись при задержании. Подумаешь, всего-навсего скорую снес с дороги. Стоило ли за это по морде бить? Вернувшись в палатку, Ника продолжила шестерить базу и нашла короткое интервью с одним из работников Вериждзе. Интервью нигде не публиковалось, но в базе сохранилось. «Да он всех там посылал», — рассказывал служащий, попросивший не называть его имени. Его вежливо просят пройти, а он в ответ и дети, мол, и туда, и туда. При женщинах, при всех орал так, что в тихвине было слышно. «Позвоню», — говорит, — «в одно местечко вам всем, ну, песец будет. Улицы мести пойдете и бутылки собирать». Замахнулся даже на полицейских. «Валите», — говорит, — «так и разэдок, пока добром прошу». «Пьяный был море по колено». Но когда он руками махать начал, капитан и вложил ему слегка, чтобы утихомирить. «Значит, капитан, который утихомиривал пьяного буяна, не имел на это права. А Болдырев, который устроил смертельное ДТП, требовал, чтобы к нему учтиво относились, обижался на грубости и подал жалобу на то, что офицер полиции не позволил себя избить при исполнении. Да, ясненько». И хотя Ника прониклась сочувствием к капитану Авдееву и еще большей неприязнью к Болдыреву, она решила, что все же побеседует с Валерием Геннадьевичем. Да и зеленогородских почтовидчик Любаню и Маришу. Любовь Алексеевну и Марину Фадеевну надо будет поспрашивать, почему они ей рассказали такую липу о громкой стычке Болдырева с Вейдером у магазина когда, по словам продавщицы, парни просто заморозили друг друга взглядами в дверях и разошлись, не сказав ни слова. И вряд ли Вейдер после этого возвращался в лагерь, кипят злости и бормоча угрозы. Ника снова вышла из палатки, чтобы дать отдых уставшим глазам, и прошлась взад-вперед вдоль берега. И Игорь Евгеньевич рассказывал ей о громкой стычке у магазина вечером перед убийством, подтверждая истории зеленогородских подруг. «Вот уж точно, хочу, чтобы тебе поверили, перемешая ложь с правдой». Болдырев действительно впечатлился яркой экзотической красотой Мияка и настойчиво пытался завести знакомство с девушкой. Ника сама видела один из таких моментов днем накануне убийства у кафе. И Жене действительно не понравилось, что к Мияка пристает этот малоприятный тип. И Вейдер с Болдыревым действительно не ладились с первого дня и даже подрались однажды. Вернее, более сильный и ловкий Женя усадил неуклюжего толстяка в полосу прибоя, когда тот начал задираться. И поэтому легко поверить в то, что вечером парни снова сшиблись на личной почве. И после Малышев был обозлен. Только Ника почему-то сразу поверила продавщице из магазина которая озвучила совсем другую историю встречи соперников в тот самый вечер. Игорь Евгеньевич как-то связан с зеленогородскими туристками. Вряд ли они, случайно не сговариваясь, выдали ей один и тот же текст. А при тут капитан Авдеев? Ника вернулась в палатку. Нужно было проверить Любаню с Маришей. В наши дни практически невозможно жить, не оставляя следа в медиапространстве. Если ты живешь не в глухой тайге или уединенном скиту вдали от цивилизации, а ходишь по улицам, пользуешься городским транспортом, посещаешь магазины, поликлинику и разные службы, оплачиваешь коммунальные услуги, используешь платежную карту, предъявляешь паспорт в билетной кассе на вокзале или в аэропорту, отвечаешь в торговых центрах на блицопросы или делаешь заказы в сетевом магазине на Озон или Вайлдберриз, «Все, след в интернете ты уже оставил». Умеючи, можно легко найти человека по изображению. Например, с уличной веб-камеры и раздобыть о нем информацию. И у Ники в отделе есть человек, который хорошо умеет это делать. Зеленогорск, почтовые работники Любовь Алексеевна и Марина Фадеевна. Отправила Ника запрос Лани в редакцию. Фамилии неизвестны, возраст 50-60 лет. Лана хорошо умела добывать сведения на основе минимальных вводных данных и проникать в интернете повсюду, даже туда, куда никого не желают впускать. «Принято!» — лаконично ответила сотрудница. Телефон зазвонил, когда Вероника выходила из воды. Она пулей метнулась к своей сумке. Неужели это так оперативно сработала? И часа не прошло. Но это был Виктор. а это что, опять влезла в расследование в отпуске?» Спросил он. Андрея озадачила, Наума Моисеевича припахала. «Только я, получаюсь, как-то сбоку припёка». Муж объелся груш. «Ну, просто я стараюсь сделать так, чтобы ты не бросал свои дела и не мчался сюда», ответила Ника. «У тебя сейчас выбор на носу, а тут дело пустяковое, выеденного яйца не стоит». «Может, и пустяковое» отозвался морской, но похоже на то, что убийца до сих пор на острове. И как знать, что он выкинет, когда ты подойдешь слишком близко? Я практически уверена, что он или они скорее попытаются запудрить мне мозги, чем вышибить их. Лишние жертвы им не нужны. И все-таки я думаю, что стоило бы... Голос мужа стал затихать, прерываться. «Витя, ты пропадаешь!» «А то вас связь еле!» «Пилик, пелик пилик!» «Блин!» — буркнула Ника, набирая номер мужа. «Абонент сейчас не может ответить на ваш звонок!» Раздался в трубке хорошо поставленный баритон, напомнивший ники холеного красавца Ярослава в морском отеле «Алустаса». «Пожалуйста!» «Ай, извини, чел, но я хочу услышать голос мужа, а не твой!» «Абонент сейчас! Отвали, жестянка!» Абонент доступен для звонка». «Да пошел ты, болван механический!» Ника сердито бросила телефон в сумку. Похоже, сигнал на острове опять барахлит. И кто только додумался поставить для таких случаев запись с этим самодовольным баритоном, воркующим, как мартовский кот. «Я и так поняла, что связь пропала, не нужно мне это растолковывать, как дурочки из переулочка. Просто бесит, когда вместо голоса нужного тебе человека слышишь это такование механических человечков. «Что этот кот что томные барышни, щебечущие плис, call later. «Зачем вообще их подключили?» «Разве человек сам не поймет, что нет сигнала или абонент не берет трубку?» «Если работникам телефонной компании так нравятся эти голоса, пусть сами их слушают». «Да достала уже, дура электронная!» Словно в ответ ей раздалось за стеной кабинки для переодевания. Заправив майку под пояс бриджей, Ника вышла и увидела сидящего на бревне соседа Вадима. «Извините, Вероника, я, наверное, вас напугал». Разговаривал с мамой, и вдруг связь прервалась. «Я уже десяток мест сменила всюду какая-то механическая девица жизнерадостно верещит, что данный тип связи недоступен для абонента. И почему у телефонных роботов такие противные голоса? Ай, может, потому что мы не их хотим услышать?» ника достала свой телефон, посмотрела на экран. «Да, доступны только экстренные вызовы». «Я сейчас разговаривала с мужем, и наш разговор тоже оборвался на полуслове Я не могу ему дозвониться». «Ой, то же самое», — понура сказал Вадим. «Я уже все точки обошел, где обычно ловится сигнал, и всюду слышу эту муру про данный тип связи». «А изначально мама позвонила вам или вы звонили ей?» — поинтересовалась Вероника. Она звонила мне. «Знаете, несколько лет назад погиб мой отец. с тех пор мама обо мне очень беспокоится. Просит отзваниваться каждый день, когда я где-то в отъезде, и сама звонит, если я забуду». Скорее всего, у нее просто закончились деньги на телефоне. Про данный тип связи говорят в таких случаях. Человека просто отрубают от всех услуг. Он может только читать входящее сообщение или звонить в экстренные службы. «Точно». «Как же я сразу не догадался!» — хлопнул себя по лбу Вадим. «Спасибо, пойду к камням, где тот крикун всегда шатался с телефоном. Кину маме рублей двести». Ника проводила его взглядом. «Вчера Мариша с Любашей тоже сказали о Болдыреве в прошедшем времени. Теперь Вадим. А ведь об убийстве постояльцам турбазы пока не сообщали». «Или это у меня уже избыточная подозрительность, и я каждому слову готова прикопаться?» Она решительно поднялась с бревна. Надо искать место, где есть сигнал, чтобы не проворонить сообщение от Ланы. Да и мужу нужно позвонить и успокоить его. А то Виктор действительно может бросить все дела и примчаться на остров. Она помнила, как в прошлом году морской, едва услышав об убийстве на Воркутинском мосту, в тот же день прилетел частным бортом в Воркуту. И дело даже не в его предвыборной кампании. Здесь Мияка, а им с Виктором лучше не сталкиваться, пока лицом к лицу. Морской умен и наблюдателен, и может раньше времени разгадать самую сокровенную тайну синеглазой и Тиноку. Да и время уходит. Двинский дал ей трое суток на поиск разгадки по горячим следам. И половина этого срока уже прошла. «Вы уверены, что правильно дали имена?» — шлепнулось в WhatsApp сообщение от Ланы. «Я проверила все отделения связи в Зеленогорске, даже Почтобанк, и не нашла сотрудниц с такими именами». «Попробуй поискать совпадения по фото», ответила Ника и отправила снимок их группы в первый день сразу после прибытия, указав стрелочками на лица белых панамок. «Конечно, я нарушаю правила, рассылая чужие фото, и мне за это может прилететь. Но когда речь идет о раскрытии убийства, перспектива административки и штрафа не так страшна». «Принято, работаю», — ответила Лана. «Так, а теперь время, кстати, обеденное. На ловца и зверь бежит, вот он собственной персоной сидит в кафе. Валерий Геннадьевич с аппетитом ел местные чебуреки с картофелем, брынзой и рыбой». Капитан Авдеев окликнула его Ника со спины, рассчитывая на эффект внезапности. Потому как быстро обернулся сосед и как блеснули его глаза, Вероника поняла, что попала в цель. «И вам доброго дня, спецкор Орлова!» Усмехнулся мужчина. «Эк, вы меня подловили! А вкусно тут готовят!» «Согласна, мне тоже нравятся местные чебуреки. А откуда вы меня знаете? Мне один с брынзой и один с красной рыбой. Обратилась Орлова к буфетчице. «Калитку с черникой и ягодный морс». «Но кто же вас не знает?» Усмехнулся Валерий Геннадьевич и взял с тарелки второй чебурек. «Телескоп многие читают», — пояснил он. «И там просто невозможно пропустить пятничный разворот журналистские расследования с фотографией ведущего автора. Хотя в жизни, надо сказать, вы выглядите лучше». М -м, «Спасибо», — улыбнулась Вероника. «Значит, я уже немного отдохнула, если выгляжу лучше, чем на фото с разворота». Ей принесли заказ. «Я три года живу в Питере», — пояснил Валерий Геннадьевич. «Газету вашу покупаю регулярно, вы молодец, полемично пишете, остро. Все называете своими именами и никому не подмазываетесь. А то есть некоторые авторы». Он поморщился. В своем желании выказать правильность своих взглядов перегибают палку. В ковидное время называют народ стадом и горячо призывают власти дубинкой приводить стадо в смирение. Я читал эту статью и думал, что же с бедолагой случилось, что он так на весь свет обозлился? «Думаю, представителям власти тоже не нравятся подобные оратории», согласилась Ника, переборщил человек. «Жаль, что вас не было тогда в Тихвине». Валерий Геннадьевич взял с тарелки третий чебурек, небольшой, золотистый, снежно-розовеющий в серединке рыбой. «Вы ведь знаете, что у нас там произошло как раз тем летом в двадцатом году. Наверное, знаете даже, кто виноват, и чем это для него закончилось. Поэтому и заговорили со мной». Он аппетитно хрустнул корочкой чебурека. «Вы меня раскусили». Ника взяла со своей тарелки чебурек, зазывно пахнущий горячей брынзой. «Двадцать лет на оперработе научился», — ответил Валерий. А «Вы ведь узнали этого горлопана, который всему острову покоя не дается своим телефоном?» «Наделал он бед у нас в Тихвине. И меня с работы вышибли из-за него». «Да, я читала». Болдриф написал жалобу, что вы якобы избили его при задержании. «Ха, не якобы, а на самом деле нападал мерзавцу». Сосед отставил пустую тарелку и пододвинул блюдце со сдобной булочкой. Даже не отрицаю, если бы вы видели место аварии, разбитую скорую помощь раненых, умирающих тела в черных мешках, вы бы тоже не сдержались. А потом приезжаем тем же вечером в Вережицу, а он там в сауне оттягивается по полной с бутылкой, с бабой, анекдоты похабные дружкам рассказывает и первый над ними гогочит. Будто не людей убил, а пару голубей задавил ненароком. Авдеев поднялся, отложив булочку. «Пойду покурю», — сказал он. «До сих пор не могу спокойно вспоминать. Многое перевидел, а это ДТП сильнее всего в душу запало». Ника вышла вместе с ним, тоже достала сигареты. «Он еще и хамить начал», — продолжал Валерий. «Какое мы имеем право, это беспредел, он позвонит и нам покажут». «При вас не буду цитировать, чего покажут». Орал, обзывался, угрожал. «Да, я не должен был так поступать, но я тоже не железный». Перед глазами до сих пор фургон разбитый, кровь на асфальте и черные мешки, которые в труповозку заносили. Я и врезал ему, а потом еще мордой по полу слегка повозил. Друг его вокруг суетился, верещал о правах человека, о превышении полномочий, Руки чесались и ему отвесить, защитнику фиговому. «Хорошо, что не вмазала, то сейчас сидел бы. Это был юрист фирмы». Валерий махнул рукой, зажатой в пальцах сигаретой. «Где эта мразь работала?» Потом он выставил все так, будто Болдрив за рулем сознания на пару секунд потерял. И вскорую вломилась неуправляемая машина. А уехал, плохо соображая, что делает от нервного шока. И, приехав в Вережицу, ничего не помнил, потому и был такой веселый и беспечный. Этот адвокат потом ко мне подкатывался, чтобы я принял эту версию. Со следствиями судейскими он легче договорился, а я ему сказал, «Если еще раз увижу, зубы в руках понесет, а начнет опять с обмороком подкатываться, припаяю ему 303-ю» фальсификацию доказательств и попытку подкупа должностного лица по 291-й. Он ведь собрал информацию обо всех, кто по этому делу работал. Все о нас разузнал, и что следователь собирает на квартиру побольше, и что я машину хочу обменять. Следователь с женой и сыном в двушке жил, и вдруг жена двою не родила. Ее мать к ним из пригорода переехала. Тесно стало. Он и стал искать варианты более просторного жилья. «А старую квартиру продавал, но, сами понимаете, этого мало. Я старую машину продавал и подкапливал на новую. Так этот хмырь мне так сладенько. Подпишите, мол, заключение, что Егор Иванович был без сознания, когда врезался в скорую. И машину выберите не по цене, а по вкусу своему». Авдеев раздавил окурок в урне-пепельнице. «Может, я и старомоден, но совесть за машину не продам». А вдруг потом эта машина тоже бы в дребезги от того, какой ценой мне досталась. Бог не микишка, у него своя книжка. Я слышал, что Ерофееву следователю на новой квартире несладко живётся. Женой не лады, тёща запилила, сын от рук отбился. Младшие из болезней не вылезают в садики, хорошо, если раз в месяц показываются. И квартиру купил, какую хотел и повышение получил, а ничему не рад. «Мне знакомые из говорят, мрачнее тучи ходит». «Не принесла ему счастье новая жилплощадь». «Да, вполне закономерно», — ответила Вероника. «В общем, я отказался эту липу в дело вносить». Валерий галантно пропустил спутницу вперед в дверях кафе. И адвокат придумал, как от меня отделаться. Подбил Болдырева написать заявление об избиении, побои зафиксировали». Свидетели явились, которые все, что нужно, подтвердили. И якобы ворвался я в баню с криком, с матом, размахивая табельным оружием, как будто террориста ловить собрался, а не мирного бизнесмена задерживать. И начал бедного Егора Ивановича избивать. И мне должностную проверку, и по ее итогам выход на улицу, в ту дверь удостоверения и оружие на стол. Вздохнул Валерий. Жена ушла, не смогла смириться с тем, что вместо новой машины получила безработного мужа. Да я отчасти сам виноват был, пока шла проверка, злился, психовал, дома срывался. Конечно, если я мужик, надо держать себя в руках, а не орать на жену из за остывшего супа или на детей за то, что они не так шагнули. Они не виноваты, что мне дело токсичное досталось, и я под проверку угодил. Другие жены терпят безропотно, что угодно молча снесут, лишь бы мужик был в доме. А моя не стала терпеть моё дурное настроение и виноватой себя чувствовать, сама не зная в чём. Я после развода квартиру жене и детям оставил, уехал в Питер, там устроился в ЧОП. Работа привычная, в общем-то, а зарплата повыше. О прошлом не жалею. Он посмотрел Веронике в глаза. Если бы можно было заново прожить тот день, «Я бы снова врезал по наглой морде этому жирному подонку и приятеля его адвокатишку Проныру по тому же адресу послал бы». Внезапно он опустил руку, в которой была зажата булочка, и сдвинул брови. «Этот интерес к тихвинскому делу у вас неспроста. Я накануне утром видел, как на остров приезжали полицейские, и мимо окна моей палатки по тропе к скалам проходили и обратно черный мешок на носилках несли. Полагаю, что Булдырева убили, и вы подозреваете меня. А руководство турбазы не хочет шумихи в разгар сезона. Поэтому мои бывшие коллеги так тихо действовали. Такая прямота обескуражила Нику. Если остальных жителей турбазы пока удавалось держать в неведении, то с опытным оперативным работником такой номер не пройдет. «Да». Ответила она, решив, что молчание или уклончивые ответы сработают против нее. «Егора Болдырева убили прошлой ночью. И согласитесь, у вас есть мотив». Авдеев задумчиво смотрел на нее, взяв в другую руку высокий стакан с ярко-красным ягодным морсом. Крупные, даже на вид жесткие ладони человека, привыкшего к физическим нагрузкам, с характерными мозолями борца. Такими руками можно очень метко бросать стакан, стул или увесистый камень. А ну как запулит стаканом мне в лоб, махнет через перила, шастнет за шлагбаум. И пока местные сообразят, что к чему, он уже до Приозерска доберется ищи свищи. Жаль, что мы одни в кафе. На всякий случай Ника зорко следила за руками Авдеева, готовая увернуться от возможного нападения. Но Валерий Геннадьевич спокойно откусил от булочки, запил морсом и поставил стакан на стол. «Да», — сказал он потом, — «можно сказать, этот сукин сын всю жизнь мне сломал своей кляузой. Работа, семья, родной город — всего я лишился. Вердикт в суде смехотворный вынесли. Можно сказать, только пальцем ему погрозили». «Да, согласен, я бы на вашем месте такого, как я первым заподозрил бы». «Тем более, что мы еще и на одном острове оказались». «Повезло, как утопленнику». «Впервые за три года полный отпуск взял. Раньше неделю, дней десять отдыхал и снова включался в работу. А тут запланировал месячишка в Карелии провести на природе». «Приезжаю и оказываюсь носом к носу с болдревым Не могу только одного понять, зачем его сюда принесло. Я за ним успел немного понаблюдать. На каен ему ничего не нравилось. Палатку свою он во всех телефонных разговорах материл, на чем свет стоит. Неудобная, полог плохо застегивается, постель жесткая, спина болит от спанья в ней. Вода в озере холодная, комары загрызли, еда дымом воняет. Кофе невкусный, магазин не такой, белые ночи еще дома надоели. «То ли дело в Греции или Испании». «Вот я и гадал», — наклонился к Нике через стол Валерий. «За каким, извините, шутом он сюда приехал, если его в Карелии до такой степени все не устраивало?» «В самом деле», — кивнула Вероника, «я тоже пару раз слышала, как он ворчал из-за условий отдыха на турбазе. Есть такие люди, для которых идеальный отдых — это на юге, у теплого моря, в отеле все включено». Непонятно только было, зачем тогда он приехал на Карельскую турбазу. Между прочим, Валерий неспешно допивал морс. В одном разговоре он бросил в сердцах. «Зачем только я повелся и приехал на эту стрелку? Терпи теперь всю эту прелесть неизвестно сколько». «А вот это интересно!» — навострила уши Ника. Напрашивается версия, что некто неизвестный под каким-то предлогом выманил Болдырева сюда для встречи, чем-то припугнул или сделал предложение, от которого невозможно отказаться. И Егор Иванович проглотил наживку. «Меня полицейские в то утро разбудили», — сказал Авдеев. «Хоть и старались тихо пройти, я отсыпался после ночной рыбалки. Специально в Карелию приехал, чтобы вдоволь порыбачить на Ладоге». «Видели бы вы, какими красками озеро белой ночью светится, а какие очертания островов, скал и а тишина такая, что собственное дыхание оглушительным кажется, веслом лишний раз плеснуть стесняешься». «Ну вот еще один любитель рыбалки». Улыбнулась Ника, увидев азарт на блестящие глаза и румянец на щеках бывшего капитана полиции, и вспомнила разговор Матвея с Мишей. Похоже, многие мужчины приезжают в Карелию, именно наслушавшись о прелестях рыбалки в этих краях. И она спросила, «А где вы сидели с удочкой и как улов?» Взял на ночелодку в прокате, заплыл к тому берегу. Валерий махнул рукой куда-то в бок Думал, возле турбазы рыба может оказаться пуганой, поэтому и поплыл туда, где безлюдно. А улов лучше не спрашивайте. Другой бы вам навялил продюжину щук и десяток отборных лещей, которых он тут же в кафе сдал, и из них ухи на всю турбазу наварили. Я же честно скажу, может, я что-то неправильно делаю, может, на Ладоге надо как-то иначе, чем на речке Тихвинке у детей, или вся рыба ночью спала. До пяти часов в лодке просидела а вытащил от силы десяток мелких рыбешек, которые обрадовали только кошек у магазина. Вот так, первый блин комом. Леща как раз у берега надо прикармливать кашей или хлебом. Вспомнила Ника отрывки из разговора Березина с Михаилом о ладожской рыбалке. А щуку ловят на блесну обманку. Вот только не знаю, можно ли ночью ловить, или в это время щуки и лещи спят. Я тоже не знаю, признался Валерий. Может, я зря ночью на озеро попёрся за то, каких красот насмотрелся. Вы как-нибудь тоже лодку возьмите на ночь, покатайтесь вокруг острова. Такие виды сто лет не забудете. Выяснив, что Валерий Геннадьевич выехал на рыбалку сразу после полуночи, а вернулся в шестом часу утра, то есть в момент убийства он находился в паре километров от турбазы, посреди ночного озера, напряженно следя за поплавком, Ника расплатилась за обед и вышла из кафе. Версия лопнула, а жаль. Получается, Наум тоже неудачно порыбачил в империале. Информация, полученная от Леонидова, ничего не дала для разгадки убийства. Я, конечно, проверю слова Авдеева насчет лодки и рыбалки, но, скорее всего, это действительно пустая фишка. Хотя, как быть с камнями, брошенными людьми разного роста и силы, с правой и левой руки? Ай, не дело, а сплошная путаница.